Глава 21. Улица Алых Рос Кулак прошел перед лицом. Я уклонился, сделал резкий выпад, попав по животу Виктора, но тот вошел в магическую тень, увильнув от удара. Я последовал за ним и будто окунулся в прохладную воду. Время замирало, пока я оглядывал пространство, приметил тень и ринулся к ней, крепко сжав в объятиях и придавив за горло. Прохлада спала а мы вернулись в обычный мир. Магическая тень — призыв к магии, позволяющий ускорять свои движения в реальности. Когда-то ей нас обучил Александр. Он быстрее нас входил в нее. Чувствовал магию, как воздух. А затем обучал нас. Мы равнялись на старшего брата. Именно он заставлял нас просыпаться в самый ранний час и тренироваться. Я крепко сжимал брата за шею и удерживал его руки в крепком захвате. Тот не дергался. «Кто первый успеет за шею противника ухватить, тот и выиграл. Да, он может выкрутиться, но в настоящем бою противник уже будет мертв». «Теряешь хватку», — сказал брату. «С тех пор, как мы вернулись, не пропускали ни одного дня тренировки». «Не теряю, голова трещит», — тут же ответил Виктор. «Его лицо уже покраснело от неудобной позы. Я отпустил его, а он помассировал шею. Я нашел его на полу без сознания» только дотронулся, как брат очнулся, будто от глубокого сна, но я узнал, что с ним что-то сделали, но это была не Света. Возможно, та тень, что преследует ее. Как это произошло?» Виктор скривился. «Да меня будто ломом по голове ударили, без понятия кто». Зная брата и его настроение по поводу Александра, можно было предположить, что он надавил на Свету. «У Блонди есть кто-то, кто защищает ее», — продолжил Виктор. «Неприятно. Это я должен ее защищать?» Обещал ей, а в итоге ничего не могу сделать, кроме как отправить ее подальше. Но в мои планы входило посетить остров. Наши пособники собрали половину ингредиентов для портала. Еще нужна была какая-то темная эссенция, но что это такое, знают монахини. Мне хотелось уйти вместе со Светой, но наши дела могли затянуться. Но ничего. Главное, что я знаю, как перемещаться между мирами. Всегда смогу вернуться к ней. И свидание. Точно приглашу ее на него. Остров Авгуи — нейтральное место, служащее прибежищем для женщин. Что вполне логично, женщины воевать не будут. «Мы с этим разберемся», — ответил я. «Что ты так прицепился к ней?» Виктор скрестил руки на груди. «Не знаю», — честно ответил ему. «Кто бы мне объяснил, почему я чувствую непреодолимую тягу защитить эту блондинистую врунишку?» «Влюбился?» «Ты, кстати, не забыл, куда мы сегодня идем?» Он приподнял бровь, а его губы расплылись в искренней улыбке, не давая мне ответить на первый вопрос. Нас ждут девчонки». Я кивнул и закатил глаза. Я тут с одной еле-еле справился, а Виктор тащит в бордель. Сумерки сгущались над городом, погружая в томную тишину. Комендантский час уже отменили, он оказался сущей глупостью. Варье в ночное время, когда горожане не ночевали у себя дома, разгулялась Но в итоге удалось поймать всю шайку. Улица алых роз освещалась яркими фонарями, отбрасывающими ярко-розовые блики на дорогу. Улица лишь номинально называлась так. На самом деле это были три улицы. Если в другом мире это уголовно наказуемо, то здесь на это закрывали глаза. Никакой борьбы. В мире существуют две неискоренимые вещи – похоть и бедность. Вход в орхидею освещался двумя пурпурными огнями. Дверь нам отворил огромный дуболом. Он рассматривал нас тупым взглядом маленьких глаз, бутон цепной пес, который ожидает команды. «Мы пришли расслабиться», – сказал Виктор и потряс мешочком с монетками. Охранник глянул на меня. Да, братья всегда говорили, что я выгляжу слишком напряженным. Нас пропустили в обители разврата. Запах ароматических свеч тут же окутал нас. Пряный и приторно-сладкий, аж противно. Интерьер выполнен в красно-золотистых тонах. Прямо перед нами стойка, как в каком-нибудь отеле, за которой стоит симпатичная темноволосая ресепшионистка. Она встречала нас с профессиональной улыбкой на лице — Мне всегда казалось, что им под кожу вставляют имплантанты, чтобы она держалась. Помню, как не выдержал и уточнил у своей секретарши Любочки, не залила ли та себе силикон в щеки. А мне невольно вспомнилась улыбка Светы, милая и искренняя, и это отрезвило. Мы здесь по делу, хоть и понимал, что Виктор не отказал бы себе в удовольствии. «Здравствуйте», — томно протянула девушка за стойкой, — «рады приветствовать вас в Орхидее». Она невольно поправила декольте, слегка обнажая полушарие груди. Аромат, витающий в воздухе, туманил. Казалось, вот-вот и голова закружится, но необходимо держаться. «Чего вы желаете, уважаемые господа?» Она говорила медленно, намеренно растягивая слова. «Нам что-нибудь расслабляющего, и мы бы хотели девочек для всего. Братцу наглости не занимать. Сколько девушек вы желаете?» уточнила она, не отводя взгляд от Виктора. Брат посмотрел на меня, хмыкнул. «Да, он лучше знает, что в таких местах делать. Они с Александром часто здесь бывали, а мне и вовсе казалось, что это место принадлежит старшему, столько времени он проводил тут. Брату две, а мне так и быть три», самодовольно ответил он, «и ему блондинок». «И мне захотелось его стукнуть, но пока надо играть свою роль». «Хорошо», — она записала пожелание. «С вас тысяча. Как вы будете расплачиваться?» «Ох, ну как могут два аристократа расплатиться?» Виктор оперся о стойку, засматриваясь в декольте красотки. «Наш друг Фредди Корсти расплатится». Её брови полезли наверх. «Интересно, что она скажет о цели нашего вечера?» «Извините, но мы не распространяемся о наших клиентах». Она тут же нацепила на себя холодную, отстраненную маску. Ну, какое распространение. Все просто. Фредди уже должен был прибыть. Продолжил гнуть свою линию Виктор. Ах, он просто забыл о нас предупредить. Господа, платите или уходите. Она заметно разнервничалась. К нам подошла охрана. Дмитрий, как некрасиво. Виктор обернулся ко мне. Нас друг пригласил. По лестнице спускался небольшого роста мужчинка, одетый в белую рубашку с воротом, торчащим во все стороны, а под обвисшим животом виднелась расстегнутая ширинка на штанах кремового цвета. Он держал за талию двух красоток в тонких пеньюарах, сквозь которые просвечивали молодые тела. Его лицо было красным, но, едва увидев нас, он тут же побледнел. «Фредди, привет!» — ухмыльнулся Виктор. Ресепционистка переводила взгляды с нас на Корсти, будто хотела от него получить подтверждение нашей правоты. Да, только для Фредди это тоже сюрприз, что мы пришли». В былые времена Фредди Корсти был поставщиком материалов для заводов нашей семьи. А в связи с тем, что произошел переворот, то у него и вовсе должен был пропасть источник заработка. А по тем данным, что мы успели собрать за эту неделю, Фредди ведет весьма неплохой образ жизни. Вот и закрадывается сомнение в честности его заработка. Он не владелец крупных предприятий, он торговец, и что-то за 10 лет стал слишком зажиточен. Охрана! закричал наш бывший поставщик и рванул по лестнице наверх. Магия окутала мое тело, и в одно мгновение я очутился рядом с ним. Схватил его за шиворот а корсти вцепился своими пальцами в мою руку. Второй рукой он придерживал спадающие штаны. Я выкрутил его. Прижимая к своей груди, рукой сжал его горло. Попался. «Фредди, Фредди», — сказал Виктор, очутившись рядом с нами. «Скажи им, что постановились». Позади брата уже маячила охрана. Двери в коридоре открылись, и из них выглядывали девушки с любопытством, глядя на нас. «Уйдите, я поговорю с господами». Фредди махнул рукой. Я попятился, толкнул ближайшую дверь. Мы очутились в полуосвещенной комнате. Стойкий и пряный запах стоял в воздухе дурманя разум. На огромной круглой кровати сидели две полуголые девушки. Они с ужасом уставились на меня и на корсти. «Пошли вон», — тихо сказал я, кивнув им на двери. Те резво подскочили и убежали к двери, получив шлепок по попкам от Виктора. А жаль, мог бы оставить девочек. Виктор прижал руки к груди и состроил расстроенное лицо, выпятив нижнюю губу вперед. «Рассказывай, Фредди». Я повалил корсти на кровать. «Что рассказывать?» Испарина покрыла его лоб, а взгляд забегал из стороны в сторону. «Как жизнь, Фредди?» Виктор подошел поближе. «Да что жизнь? Работаю, отдыхаю». «Чудесно!» Глаза брата блеснули в полумраке комнаты. «Нас интересует, что произошло десять лет назад», — сказал я. «Виктор будет тянуть время, но я хочу побыстрее все закончить. Мы прекрасно понимаем, что нам сегодняшний день аукнется. Что произошло? Вы сами прекрасно видите. Правители и их детей убили, Вилья же занял трон. А что я? Я простой человек!» — нервно затараторил Фредди. «Простой человек?» «Фредди, с момента переворота у тебя появился дом в центре города!» «Да вы... да... Вы знаете, какая здесь была разруха?» «Спросил он, а в его бледно-зеленых глазах мелькнул страх. Весь центр города разрушили. Сколько народу собралось на площади и пыталось бороться с пришлыми. И вот вы появились здесь вновь». «Хватит патетики», — я остановил его. «Нам плевать, на чьих костях ты заработал». На третьем этаже нашего дома лежали договора нашего отца. Те немногие, кто выжил после переворота, задолжали нашей семье денег. Но лично меня интересовали не деньги, не «О возможности и связи нынешней элиты Деннинге. Но Корсти к тому же может достать очень редкие предметы. Господа, вы выбрали не самое благоприятное место для общения. Фредди уже успокоился. С вашим возвращением меняется все. Вы себе даже представить не можете, какие последствия вы принесли своим возвращением. Нам нужно золото. Ты не забыл договорную клятву?» Виктор подошел еще ближе к нему. На руке Фредди вспыхнула золотая печать. Да, клятвы в этом мире имели вес. Он не сможет противиться и, пока не вернет все до последнего золотого, не избавится от обязательства. «Я знаю, ты поставлял для чернизы брибульеку и вещи», — перебил я брата. «Тому только деньги важны. Нам это надо». «Димон, ну не до этого нам сейчас. Хотя...» «Чем раньше мы избавимся от этой проблемы, тем быстрее займемся настоящими делами». Я хотел уж было ему сказать, что Света не проблема, но ладно. Выяснять отношения будем потом». Фредди побледнел, как услышал имя принцессы. «Нет, нет, я согласен отдать долг, я даже согласен заплатить неустойку, только я не буду больше собирать то, что она хотела. Я Я могу сказать, где это достать». залепетал он, сжимая морщинистыми пальцами край рубашки. Я скрестил руки на груди. Виктор отошел к стене, покачав головой. «Говори». Я смотрел на него сверху вниз. Хорошо. Чарниза заказывала у меня чмалхым с мертвой земли, куда я еще могу отправиться, но за половину штрафа. Чмалхым — трава, используемая для удерживания мертвецов в форме. Тело не будет разлагаться длительное время. Редкий ингредиент. Драхтур с гор и сборна. «Шахту и сборна восстановили?» — удивился Виктор. «Ее завалили еще при жизни, брибулье. «Нет, но здесь загвоздка. Я видел один камушек в замке правителя». Фредди понизил голос. «Чудесно! Один из ингредиентов для портала находится прямо в логове врага». «А долг простите?» Лукаво спросил Фредди. «Я прям завтра отправлюсь в мертвые земли». «Мы...» Я не успел договорить, как отворилась дверь. «Как в замедленной съемке я увидел стрелу» выпущенную из арбалета стражем порядка. Та пронзила горло Фредди насквозь. Торговец схватился за нее, вылупив глаза и хрипя. Из его рта потекла кровь. Мое плечо пронзила резкая боль. Вторая стрела, спущенная стрелком, прошла по касательной, вспарывая крепкую ткань. Останется царапина. Но я успел войти в магический поток. Виктор успел первым, и тело нападавшего осело на пол. Страж порядка. Чудесно. Я говорил, что я в хорошей форме. Он улыбнулся. С улицы послышались крики и визги девушек. «Думаю, нам пора бежать», — сказал брат. Мы рванули к окну, а в комнату уже забежала толпа стражей. «Остановитесь немедленно!» — крикнул кто-то из них, но мы успели выбить окно и спрыгнуть на землю. Виктор кинул на землю пластину с порталом, и мы тут же шагнули в поток. Морской воздух ударил в лицо. Мы заметили один единственный корабль, уже отплывающий от пристани. Прыжок в магическом потоке, и мы на палубе. «А куда корабль направляется?» Я спросил у капитана, удивленно хлопающего глазами и открывающего рот, будто рыба, выброшенная на берег. «На остров трф... Авгуи, наконец ответил он. «Да мне со Светлячком никак не расстаться». Я улыбнулся своим мыслям. лохи наши дела» протянул Виктор, развалившись в каюте. Не то слово. Смерть Фредди повесят на нас. В этом можно не сомневаться. Сейчас даже труднее, чем было в том мире, когда мы очутились там без гроша за душой. Чужие для всех, без дома, без знакомых. Нам тогда повезло. Мы очутились на какой-то летней базе, а там как раз нужны были охранники, и мы с удовольствием согласились на работу. Хотя хозяева скептически смотрели на нас, думали, что мы сбежали с зоны. Как бы смешно это ни звучало, но проработав там все лето и получив весьма приличную сумму на руки, мы решили переехать в большой город. У нас были кое-какие золотые драгоценности из Пульемонда, которые мы продали в Ломбарде. Тратиться нам было не на что, про мир мы немного узнали, а все остальное уже чисто наша хватка. Мне всегда нравилось чертить. И первым делом я отправился на курсы, прошел обучение и устроился в фирму. Но для меня было мало, работать на кого-то, и через три года я открыл свою фирму. Виктор так и трудился охранником ночного клуба, а когда элитпроект расширился, я взял его к себе. Все-таки дело семейное. Дела только в гору пошли, расширить штат захотелось, называется. Ладно, Света ж не виновата, что пришла в тот день. Плечо болело, когда я поднял руку. Да, за дело хорошо. Но ничего, скоро мы будем на острове, и там подлатаю». Я поморщился от колющей боли и устроился поудобнее на кровати. Кроме нас никого на корабле не было. Капитан сказал, что будут забирать на обратном пути. Мы щедро заплатили ему за молчание. Правда, я ничуть не удивился, когда он рассказал про одну светловолосую девицу, сумевшую проехать и не оплатить проезд. Света такая, пробивная. Завтра. Я увижу ее завтра. С этой мыслью я уснул. Ранняя заря зажглась на горизонте. Я вышел на палубу, вдыхая морской воздух. Впереди показалась огромная крепость. Никогда не был на острове Авгуи. Только мама говорила, что рождены мы были там. Но, естественно, мы этого не помнили. На берегу столпились монахини. Рядом лежали огромные мешки. А неподалеку стояли люди, которые готовились уезжать с острова. Довольные мамы с маленькими детьми на руках. Мы сошли по трапу, а капитан пригласил людей на борт. Я вглядывался в каждое лицо, пытаясь найти хоть одно знакомое. Просто предчувствовал, что Света могла сбежать. Но никого знакомого. «Блонди ищешь?» — спросил Виктор. Я глянул на заспанное лицо брата. «Думаю, у меня не лучше». «Нет», — ответил, пропуская двух монашек с тяжелыми баулами мимо нас. Тропа вела нас к огромной крепости. Мое сердце билось все чаще. Плечо саднило еще сильнее. Обработать не было времени, но ничего, в монастыре все сделают. Мы подошли к огромным воротам, запертым огромным засовом. На вершине стояло несколько монашек. «Вы кто?» — крикнула одна из них. «Счастливые отцы!» — пробурчал Виктор. «В монастырь не пускали мужчин, если у них жены не рожали. По крайней мере, так раньше было». Перед глазами все поплыло, это ж всего лишь маленькая царапина. Я пытался сфокусироваться, но не мог. Меня повело в сторону, голова закружилась. Я почувствовал твердую холодную землю и руку Виктора на моем лбу. «Где вы были? Он же горит!» Я услышал ласковый голос Светы, на лоб легла мокрая тряпка. «В борделе», — ответил Виктор. «Нет, я его точно прибью». «Хороший у них подход к клиентам», — буркнула она. «Светлячок!» Я поднял больную руку, ощутив сильную боль в плече. Поморщился. Увидел ее голубые глаза, глядевшие на меня со страхом и радостью одновременно. «У тебя ранка вновь откроется», сказала она, а затем резко отвернулась. Мы находились в какой-то комнате с серыми стенами. Из-за окна яркий свет падал на стол, придвинутый к окну». «Ладно, раз братец проснулся, пойду тесно пообщаюсь с монахинями», сказал Виктор, довольно улыбнувшись. Он вышел из комнаты, и мы остались вдвоем. Заметил, что на мне только штаны остались из одежды, а на плече повязка. Света подошла к двери и стояла спиной ко мне, не решаясь выйти. «Ах да, Виктор же на нее злой!» «А она красиво выглядит в сером балахоне!» «Светлячок, подойди ко мне», — позвал ее Я мог бы хоть сейчас встать, но не хотелось. Бывший было мало, что в бордель пошел, не оборачиваясь, спросила она. «А тебя в монастырь отправил?» спросила нее. Она медленно повернулась ко мне, прищурив глаза и взявшись одной рукой за локоть другой. «Ты, думала, очутилась здесь просто так?» «Все, не могу». Я хлынул в магический поток. Света даже не успела сообразить, как оказалось в моих объятиях. Как же хочется зацеловать ее, но, помня про обжигающие поцелуи, я сдерживался. Амелия — мое прошлое, а ты — мое настоящее и будущее. Да, я так решил, эта упрямица будет моя. Она повернулась ко мне, держала себя за локоть другой рукой. У нас не может быть будущего, жестко ответила она. Это еще почему? Потому что я вернусь в тот мир. И? Не понял ее ответа. «А ты здесь останешься. Вы с братом останетесь». Она заметно нервничала, покусывая губы, но не отстранялась. «С чего это ты решила?» «Я нахмурился. Не люблю, когда за меня решают, что мне делать». «Наследник. Я и забыл, что после свержения власти кто-то будет править. Нам с братом еще предстоит выяснить, кто остался по линии брибулье. Мы выясним, кто наследник. Виктор в любом случае остается здесь, а я вернусь в тот мир». «Ты не понимаешь», — покачала она головой, — «вы останетесь здесь оба».